Глава 17. Эфиоп, твою мать, или могут ли дохлые мухи вызвать приступ эпилепсии? У моих папы и мамы была любимая игра. В отдельную квартиру. Нам неплохо жилось всем вместе. Но их тоже можно понять. Свое жилье есть свое жилье. От идеи снимать квартиру отказались сразу. Не было денег, да и пока я был совсем маленький и часто болел, проще было жить вместе. Квартира хоть и числилась коммунальной, но жили-то в ней все свои так что как-то само собой вышло, что после свадьбы родители остались на Войнова. А вот перед школой, когда я стал самостоятельным настолько, что меня было вполне возможно оставить одного дома и даже поручить какие-то мелкие хозяйственные хлопоты, вопрос об отдельном жилье стал возникать все чаще и чаще. Родители ходили по улицам, изучая фасады домов и даже украдкой заглядывали в окна первого этажа. «Ты хотела бы здесь жить?» – спрашивал папа-маму. Она подхватывала игру и начинала перечислять плюсы и минусы именно этого здания. удаленность его от магазинов и центральных дорог. И все на полном серьезе, как будто им уже кто-то предложил переехать. Они обсуждали мебелировку комнат, цвет обоев, люстры или просто абажуры, даже цвет гордины, качество штор, если они были задернуты и заглянуть в комнаты не удавалось. Мама даже стала собирать вырезки из журналов, относящиеся к устройству быта и приданию уюта квартирам. А потом все чаще и чаще стало звучать слово «кооператив». Имеется в виду ЖСК – Жилищно-строительный кооператив. Объединение граждан или организаций с целью строительства жилья. Чтобы участвовать в ЖСК и претендовать на кооперативную квартиру, надо было не только внести немалые по советским меркам деньги в качестве первого взноса, остальное потом платили в рассрочку но и стоять на учете по улучшению жилищных условий. Продвинуться в очереди можно было за крупную взятку. Сначала идея просто витала в воздухе, принесенная Семеном и его женой, которые уже стояли в очереди на отдельное жилье, мамиными и папиными друзьями, жившими с родителями и мечтающими разъехаться. Наконец, эфемерная мечта приобрела реальные формы. На дедушкином заводе появилась возможность встать в очередь на кооператив. и Ему, Как ветерану войны и передовику производства предложили вступить одному из первых. Но это было недешевое удовольствие. Лишних денег особо не водилось. Никто не любил экономить, а дедушка всегда говорил, что черный день и так черный. И потом в нашей семье все были бессребрениками Давали в долг, дарили, покупали, просто помогали всегда и всем, чем могли. И тем не менее, баба гения аккуратно собирала по червонцу с зарплаты, и невеликих дедушкиных премиальных. Так что на сберкнижке у нее накопилось около 800 рублей. Папа позвонил посоветоваться в Ригу. Оказывается, и бабушка Серафима с дедушкой Осипом тоже копили потихоньку. У них было еще больше, и все таки рублей 500 не хватало. Продавать было нечего. Пианино уже давно кому-то подарили. У мамы было колечко, которое ей купили на 16-летие, но за него много бы не дали. Да и жалко. Решили взять в долг. Помог Сеня. Он поговорил с прижимистым тестем по душам за парой бутылок хорошего коньяка. Поутру стонущий тесть готов был не только одолжить 500 рублей, но и просто потратить их на бутылку холодного пива. Поскольку Сеня сам был не в форме, то позвонил папе, и тот принес холодного Жигулевского. С благодарностью взял 500 рублей под расписку и радостно побежал домой. Сеня жил на Лиговке, рядом с московским вокзалом. Вспомнив, как у дедушки пару недель назад в трамвае увели кошелек, папа решил, что надежнее будет пройтись пешком. Тщательно спрятав деньги во внутренний карман плаща, он двинулся в сторону воиного. Идти было довольно далеко, но вскоре дали о себе знать волнение и бутылка пива со шпротами, от которых папа не смог отказаться, боясь огорчить мающегося похмельем сениного тестя. В животе забурчало. Пришлось заскочить на вокзал. В общественном туалете толпилось довольно много народу, и осторожный папа решил воспользоваться кабинкой, которая оказалась загаженной до невозможности. Боясь запачкать плащ, папа аккуратно повесил его на крючок и сосредоточился на процессе. Гносавый голос диспетчера по вокзалу объявил, что через 10 минут отходит дневной на Москву. За дверью засуетились, побежали. Какая-то женщина из зала заполошно звала Колю. Захлопали двери кабинок, да еще и почему-то замигала затянутая паутиной лампочка на потолке. Общее волнение передалось папе. Он непонятно зачем заспешил и выскочил из кабинки. Потом сообразил, что все это его не касается. Облегченно вздохнул, тщательно вымыл руки и вышел в зал ожидания. Краем глаза отметив группу чернокожих иностранных туристов, пугливо жавшихся к переводчику. Неспешно лавируя между приезжающими и отбывающими, папа вышел на площадь. На улице было прохладно. Папа решил было запахнуть поплотнее воротник плаща и тут помертвел. Никакого плаща на нем не было. Не помня себя от ужаса, он рванул обратно в туалет. Продающая цветы старушка у входа наклонилась к торговке семечками. Не успеет сердечный. Непонятно, правда, имела она в виду электричку или туалет, куда влетел несчастный папа. Дверь в кабинку оказалась заперта изнутри. Папа отчаянно дергал ручку и почему-то кричал «Пусти, сволочь, убью!» Сволочь внутри что-то лепетала не по-русски, но упиралась и не пускала. Папа поднатужился, и дверь слетела с петель. Из сломанной кабинки выскочил чернокожий человек со спущенными штанами и выпученными глазами. Несмотря на болтающиеся у щиколоток брюки, он мухой вылетел за дверь и заголосил Папа же, отдышавшись, схватил нетронутый плащ и судорожно нащупал в кармане заветные 500 рублей, завернутые в советский спорт. Бедный папа даже не успел утереть пот, как на него налетело еще несколько чернокожих иностранцев, яростно размахивая руками. Из того, что они верещали, папа понял только два слова – «Эфиопия» и «Терроризм». Этих двух слов было достаточно для расстрельной статьи. «Эфиоп, твою мать!» В ужасе выдохнул папа. Высшая мера – несколько завышенная цена за использование общественного туалета и даже за кооперативную квартиру, которую вряд ли дадут жене и ребенку врага народа. Тут подоспела милиция, переводчик, любознательные вокзальные зеваки и торговки семечками и пирожками. Эфиопы, стуча ногами и тряся над головой руками, исполняли вокруг папы ритуальный танец. Судя по всему, они перешли на родной Амхарский, да еще и помноженный на какой-то диалект, потому что растерявшийся переводчик выдавил только то, что группа товарищей крайне недовольна и грозит международным скандалом. Перепуганный молоденький милиционер вытащил наручники, двое других заломили папе руки. И тогда папа понял, что спасти его может только чистосердечное признание. И столкается. Рассказал, как они с женой с трудом собрали деньги на отдельную квартиру и теперь залезут в долги, как он оставил плащ в туалете и ломился в занятую кабинку, испугавшись, что деньги пропадут. Он, правда, приукрасил, что «тесть с тещей превратили его жизнь в ад, и если он не съедет вместе с женой и сыном, то его просто сживут со свету. Переводчик по привычке синхронно переводил. Толпа сочувственно ахала и патриотично роптала, что из-за какого-то иностранца именно так обозвали обиженного Эфиопа «пострадает хороший человек». Сдернутый с горшка и насранецы Феоп задумался Ему стало дурно от одной мысли о проживании вместе с собственной тещей, которая лично совершала невероятно жестокий обряд обрезания молоденьких девушек. И когда бывало недовольная зятем, то есть почти всегда давала понять, что легко исполнитый обряд мужского отрезания, не ограничившись обрезанием. Сработала мужская солидарность. Ведь теща она и в Африке теща. По единодушной просьбе группы папу отпустили. Эфиоп что-то быстро затараторил и ко всеобщему изумлению вытащил кожаное портмоне и стал совать папе иностранную валюту. Папа в ужасе замахал руками. К международному терроризму и разбою ему не хватало только валютных махинаций. Чем брать валюту, проще было попросить милиционера застрелить его на месте, чтобы не мучиться. Тут объявили поезд на Москву, который должен был доставить делегацию дружественного народа Африки из северной столицы в столицу официальную. Эфиоп напутственно пожелал папе, чтобы его теща кис Йорас. Переводчик заторопился, вольно перевел, что группа претензий не имеет, и они заспешили к поезду. Толпа рассосалась. Милиционер миролюбиво засунул незаряженный пистолет в кобуру и заливисто засвистел какому-то нарушителю порядка. Международный инцидент был исчерпан. И папа с крейсерской скоростью рванул на литейный чтобы без глупости сесть на 14-й трамвай и доехать до Войнова. Дома он не слишком распространялся о событиях на вокзале. Всю историю мы узнали уже гораздо позднее. А пока, собрав необходимую сумму денег, родители поехали смотреть на новый кооперативный дом. Собственно, никакого дома пока и в помине не было. На пустыре месили грязь еще несколько семей, стоя приблудных собак и местные алкаши. Но обнадеживало, что в отдалении уже вырыли фундамент для подобного дома и даже подвезли оборудование. Какое-то время ушло на оформление документов. Разумеется, половина потерялась, и пришлось добывать некоторые справки заново. Но это были уже мелочи. Время шло, рыли котлованы. Казалось, что по пустырю прошлись гигантские кроты. А потом, как грибы после дождя, стали вырастать панельные хоромы. Мечта молодых семей долгие годы деливших квадратные метры с родителями, бабушками и дедушками, и другими родственниками. И час настал. Дом торжественно сдали в эксплуатацию, разрезали ленточку, одну бутылку шампанского разбили, несколько других распили, и начался процесс великого переселения народов. Квартира Навоинова превратилась в складское помещение. По случаю покупали обои, унитаз, диван, шифоньер, И еще какое-то невероятное количество нужных и ненужных вещей. Дедушка даже где-то отхватил дефицитную швейную машинку «Веритас», хотя шить никто не умел. Квартира нам досталась на третьем этаже. Первый раз поехали смотреть все вместе. Пахло свежей краской, лаком для пола и почему-то деревянной стружкой. «Жилье новое», — как выразился дедушка. «Муха не сидела». Увы, это было бы неправдой, потому что как раз мух было полно. Во дворе стоял огромный мусорный бак, который еще не успели вывести. В него сбрасывали не только строительные, но и пищевые отходы. Над ним роем кружили мухи и, залетая в квартиру, приклеивались к свежевыкрашенным дверным проемам и рамам. Так что новые благоустроенные квартиры мгновенно превратились в братскую могилу для несчастных насекомых. Крайне неприятное и неэстетическое зрелище. Мух пробовали извести мухобойками но это было и хлопотно и бесполезно. Тогда кто-то посоветовал купить и развесить длинные клейки и ленты, чтобы мухи, залетая в комнату, тут же попадали в ловушку. Это помогло не только ловле мух. Для перевозки вещей дедушка нанял на заводе машину и пригласил несколько крепких парней. Командовал ими некто Паша Цымбалюк, малый, молчаливый, но невероятно сильный. Гвозди пальцами выдирал. Подковы гнул, эдакий былинный герой. Ловко разобрали мебель, потому что шансов пронести ее по узкой лестнице не было никаких. Кое-что даже спускали на тросах из окон. Эркерные окна были шире дверных проемов. Меня предусмотрительно отправили к соседям, поскольку не все то, что говорили грузчики, годилось для детских ушей. Не взяли меня и на разгрузку. Что там произошло, я потом узнал, подслушивая разговоры на кухне. Доехали без приключений. У нового дома уже стояло несколько машин, счастливые новоселы активно заселялись. А на улице знакомились дети. Рисовали классики на свежеуложенном асфальте. Кто-то уже попал футбольным мячом в окно первого этажа. Где-то грызлись собаки, выясняя, кто будет альфа-самцом местного значения. Словом, начиналась нормальная жизнь типового многоквартирного дома. Первым наверх, вызвалив на себя несколько коробок, пошел Цымбалюк. Через некоторое время сверху раздался крик, мат-перемат и такой топот, будто кто-то танцевал чечетку. Все, побросав вещи, кинулись наверх. На полу валялись растерзанные кули и коробки. Сам Цымбалюк как слепой махал перед собой руками, отбиваясь от невидимого врага и при этом отчаянно матерясь. Но самое ужасное никто не мог понять, с кем он так отчаянно сражается. Цымбалюк выписывал ногами невероятные пируэты, хватался за лицо, бился о стены и при этом не переставая голосил. Уже хотели бежать вызывать бригаду скорой помощи, решив, что с несчастным случилось что-то вроде эпилептического припадка. Но приблизившись рассмотрели, что все его лицо обмотано липкой лентой с присохшими к ней трупами мух, комаров и мотыльков. Одна полоска плотно закрывала глаза, так что видеть он практически ничего не мог. Стараясь отодрать от себя клейкую ленту, цимбалюк еще больше в ней запутывался и натыкаясь на стены, оставлял на ней отпечатки пальцев. Скоро новые обои можно было сдавать на дактилоскопическую экспертизу. На крик сбежались соседи. С трудом остановили несчастного цимбалюка, который даже когда его отмыли и напоили водкой, долго дергался и отплевывался. За несколько минут квартира, где муха не сидела, превратилась в помойку, где муха не только сидела, но неоднократно справляла нужду, и не одна, а с приятелями. Папа с дедушкой понимали, если все это увидит мама, то их обоих замуруют в обгаженные стены. Дедушка мгновенно сориентировался. Еще внизу он заметил, что в трехкомнатную квартиру на пятом этаже гордо заносили редкие финские обои. Это был шанс спасти ситуацию. Дедушка обладал невероятным умением мгновенно сходиться с любыми людьми, даже теми, которые ему были не очень приятны. Торгашей и дельцов, например, он сильно недолюбливал. Но ситуация была нестандартная. Чем он нахмурил заведующего магазином хостоваров, так и остается загадкой. Но пришел он довольный и с несколькими рулонами редких импортных обоев. Обойный клей достали без проблем, а остальное было делом техники. Так что благодаря несчастному цимбалику и дедушкиной находчивости в нашей небольшой двухкомнатной квартире красовались роскошные финские обои, предмет зависти всех соседей и мамина гордость. За пару недель перевезли тяжелые вещи, расставили в серванте перемытую посуду, но все время возвращались ночевать на Войнова. Несколько раз папа с мамой оставались в новой квартире, но меня не брали под предлогом того, что буду путаться под ногами, а на самом деле они до последнего оттягивали отъезд. Как бы ни радовались за нас бабушка с дедушкой, все понимали, так как раньше уже не будет никогда. Приближался конец августа. Надо было готовиться к школе и ждать больше было невозможно. Мы уже отоварились на школьном базаре в доме ленинградской торговли. В углу стоял ранец с пластмассовым пеналом. В таком пенале не страшно, если вдруг протечет чернильная ручка были надписаны и аккуратно обернуты дневник и букварь. В шкафу висела тщательно отпаренная форма скучного мышиного цвета. Настал день переезда. Внизу стояло такси. Наш сосед-шофер Коля помог загрузить чемоданы. Он не мог допустить, чтобы нас перевозил кто-то другой. Денег, как его папа с дедушкой не уговаривали, не взял. Колина жена Галя, утирая глаза, зачем-то напекла пирожков и сунула нам пакет с собой. Мы переезжали всего-то на другой конец города, но провожали нас всем подъездом. Вдруг почему-то завыла двойра, ее шуганул расстроенный рассул. В подвальном окне мелькнули влажные глаза Шушеры. На третьем этаже мама Мальвины Карловой подошла к окну, держа на руках маленькую улыбчивую Маргошу. Мне по малолетству и глупости было ужасно радостно, и я не понимал слез соседей, виноватых улыбок папы и мамы. Бесконечных объятий и обещаний часто приезжать. Я заскучал и стал глазеть по сторонам. На мостовой что-то блеснуло. Я нагнулся и подобрал монетку в 10 копеек. «Орел или решка?» — улыбнулся Коля. «Решка», — ответил я. «Брось», — посоветовал он. «Можно подбирать только те, которые орлом вверх». Я крепче зажал монетку. Было все-таки жалко. «Брось на счастье. Это примета такая». «Чтобы когда-нибудь вернуться», — тихо подсказала мама. Я раскрыл ладошку, посмотрел сначала на монетку, потом наверх. Крыши домов нависали над улицей тяжелыми бровями. Окна слезились от утренней мороси. Капли соскальзывали с карнизов, скатываясь по щербатым стенам дома. Дверь парадная то открывалась, то закрывалась, скрипя и заикаясь. Тугая пружина удерживала ее не давая протиснуться папе с последним чемоданом. И тогда я размахнулся и бросил монетку. Она ударилась о стену, отскочила на мостовую, покрутилась и провалилась прямо в канализационный люк. Мягко хлопнули двери, и такси плавно двинулось с места, а я, став на колени, на заднем сиденье, смотрел, как удаляются машущие нам вслед бабушка и дедушка. А потом такси свернуло на улицу Фурманова, а оттуда — на набережную. Мимо плавно проносился каменный парапет Невы. Слева приближалась ограда летнего сада. Опытные таксисты знали, что именно здесь надо чуть прибавить скорость, чтобы машина взлетела на маленьком горбатом мостике через фонтанку. И тогда на мгновение появится удивительное ощущение, будто что-то обрывается в животе, образуется пустота, а потом, как по команде, взлетает стая бабочек и крыльями щекочет тебя изнутри. Дыхание останавливается, бабочки замирают, чтобы через миг взлететь опять на следующем мостике, через лебяжью канавку. Но ты уже готов, заранее поджимаешь ноги и задерживаешь дыхание. И от этого второй прыжок в воздух не такой свободный и яркий, как первый, хотя все-таки тоже полет. Даже частные поездки по набережной не уменьшают остроты ощущений. А уж новички всегда визжат и хватают за руки соседей. Таксисты снисходительно улыбаются и снижают скорость. Коля глянул на меня в зеркало заднего вида и придавил педаль газа. Я привычно сгруппировался. Машина оторвалась колесами от набережной Кутузова. На мгновение зависла в воздухе, потом уверенно приземлилась на все четыре колеса и покатилась дальше, уже по Дворцовой набережной.